который, отведя его в сторону, наговорил ему величайших грубостей, которые когда-либо говорили человеку, называя его и подлым, и клятвопреступником, и предателем. Тот, уже два раза испытавший, что именно означало брань монаха, слушая внимательные и уклончивыми ответами, стараясь заставить его высказаться, промолвил для начала. «Мисс Сере, к чему этот гнев?»